Дальнейшие перемены Теперь представляется вопрос, как ярославичи владели русской землей при дальнейших переменах в наличном составе своей семьи. Получив, что досталось каждому по разделу, оставались ли они постоянными владельцами доставшихся им областей и как их области наследовались? Я сейчас упомянул о предсмертном завещании Ярослава, Вы, наверное, читали его еще в гимназии, я его не повторяю. Оно отечески задушевно, но очень скудно политическим содержанием. Невольно спрашиваешь себя, не летописец ли говорит здесь устами Ярослава. Среди наставлений сыновьям пребывать в любви между собою можно уловить только два указания на дальнейший порядок отношений между братьями-наследниками. Перечислив города, назначенные каждому, Завещание внушает младшим братьям слушаться старшего, как они слушались отца. до «Да той вы будет в мене место. Потом отец сказал старшему сыну, если брат будет обижать брата, ты помогай обижаемому. Вот и все. Но есть два важных дополнения этого завещания. Сказание о Борисе и Глебе, уже известном нам монаха Иакова, читаем что Ярослав оставил наследниками и преемниками своего престола не всех пятерых своих сыновей, а только троих старших. Это известная норма родовых отношений, ставшая потом одной из основ местничества. По этой норме в сложной семье, состоящей из братьев с их семействами, то есть из дяди и племянников, первое властное поколение – Состоит только из трех старших братьев, а остальные, младшие братья, отодвигаются во второе подвластные поколение, приравниваются к племянникам. По местническому счету старший племянник четвертому дяде в версту, причем в числе дяди считался и отец племянника. Потом летописец, рассказав о смерти третьего Ярославича всеволда вспомнил, что Ярослав, любя его больше других своих сыновей, говорил ему перед смертью, «Если Бог даст тебе принять власть стола моего после своих братьев с правдою, а не с насилием, то, когда придет к тебе смерть, вели положить себя, где я буду лежать, подле моего гроба». Итак, Ярослав отчетливо представлял себе порядок, какому после него Будут следовать его сыновья в занятии киевского стола. Это порядок по очереди старшинства. Посмотрим, так ли было на деле и как применялась общая схема этого порядка.